Мирович принял совет графа Разумовского. Снабженный щедрым его пособием, он взял от коллегии полугодовой отпуск и в половине июня 1763 года по домашним делам уехал сперва к приятелю Якову Евстафьевичу Данилевскому в Изюмский, а потом в Переяславский уезд. Перед выездом на родину он получил письмо из Петербурга от Ушакова, где тот между прочими новостями извещал его, что Поликсена как сообщали птицыны оказалась на Оренбургской линии где проживала при ветях высланного в коменданты Татищевой крепости князя Чурмантеева вскоре наш герой достиг села Липовый Кут принадлежавшего когда-то предкам Мировича и снова родина! Вот она, синий вольный Днепр, лисистый берег, впадающего в него трубежа. Вон тянутся вверх и вниз по трубежу клиновые и липовые дебри, красные серо-глинистые яры, пойменная луга, заливы и озера, полные рыбы. Вот Барышевка, а вот за Сулимовкой не доезжая остролучья в зеленой дремучей яворщине и кумово-пасека. А вот и село Липовый Кут. От реки видна трехглавая церковь, вправо и влево сады, и белые хаты. А вот там, где старая дуплистая верба и с почернелым журавлем колодец, ворота кумовой хаты... Зиму кум Данила Тарасович Майстрюк, занимаясь бондарством, жил вверху на селе. С весны откачевывал вниз на луку у трубежа, где он много лет назад поставил свой пчельник. Сильно обрадовался Данила Тарасович сыну покойного кума, Якова Мировича. Даже не знал, куда и посадить гостя. Проходи. Василий Якович. Да. да, сконфузил ты меня, что? хоть и дошли до меня слухи, что ты уж видный офицер, но не признать мне было в это как-то кафтане в заморыша мальчонку который когда-то бедал с моего двора в лес, строгал величенок.